Глава 46. Гимн. Феромон памяти номер 85. Тема. Эволюционный гимн. Автор. Королева Шлипуни. «Я — великая перемена курса. Я выбиваю муравьев из привычной колеи, и это наполняет их страхом. Я произношу странные истины и делаю прогнозы, полные парадоксов. Я — отклонение в системе, но система должна отклоняться, чтобы эволюционировать». Ничто не говорит так робко, неловко и неуверенно, как я. Ни у кого нет моей бесконечной слабости, ни у кого нет моей врожденной скромности, потому что чувства заменяют мне ум. Меня не отягощают ни знания, ни информация. Только интуиция, витающая в воздухе, направляет меня. И я не знаю, откуда эта интуиция, и не хочу знать».